Концерты до 1994 года Подавляющее большинство концертных аудиозаписей Гражданской обороны и Егора Летова Существует в виде бутлегов Тут, собственно, и думать нечего Берем бутлег и слушаем его полностью Однако некоторые из ранних бутлегов Впоследствии удостоились издания на диске И вот здесь возникает тема для обсуждения Дело в том, что, будучи официально изданными Многие концерты оказались сокращены по сравнению с давно известными бутляк-версиями. Первый концерт гражданской обороны, выступление на первом новосибирском рок-фестивале 12.04.1987 совместно с группой Адольф Гитлер, выпущен на одном диске с квартирником Адольфа Гитлера в полном виде. А вот из официального издания концерта «Анархия в Новосибирске» 14.04.1988 выпущен в составе диска «Свет и стулья», исключен первый трек «Punks Not Dead». Концерт «Свет и стулья» 1.10.1989 на одноименном диске был издан полностью, а вот в бонусах к переизданию альбома «Тошнота» пришлось исключить трек «Эй, брат, любер». Концерт в Мэйи 17.02.1990 совместный концерт ГО, Янки и Ника рок-н-ролла при издании был урезан весьма значительно. Во-первых, в издании не вошло выступление Ника, но, кроме того, в бутлеге присутствовал финальный совместный джем Егора, Янки и Ника, а начинался бутлег с саундчека и вступительной речи Егора. Все это было удалено из официального издания, правда саундчек и речь Егора частично присутствовали на первых кассетных тиражах. Из официального издания «Последнего концерта в Таллине» 14.04.1990 исключена песня «Непрерывный суицид». Акустический концерт в Киеве 24.08.1990 выпущен издательством «Выргород» под названием «Праздник кончился». Запись, использованная в основе данного издания, ранее не распространялась, за исключением трека «Насрать на мое лицо», входившего в сборники «Музыка весны», и издана, вероятно, в полном виде. Недостающий фрагмент в середине концерта взят из иной записи концерта, широко распространенной в виде бутлега. Несмотря на утверждение, что в издании концерт собран из двух записей в полном виде, на самом деле на диске отсутствуют первые 40 секунд вступительной речи, которые можно услышать на бутлеге с альтернативной записью. Неожиданный концерт в Тюмени 14021994 выпущен издательством «Латимерия Рекордс» с существенными сокращениями. Выступление группы «Кооператив Ништяк» исключено практически полностью. В выступлениях остальных групп, в том числе ГО, сильно сокращены паузы между песнями. После каждого трека вставлены фейды и тишина. Акустический концерт в городе Героя Ленинграде, 0206 при издании лишился трека «Вершки и корешки», разговоров перед песней «Русское поле экспериментов» и шума толпы под звуки классической музыки после окончания концерта. Русский прорыв в Ленинграде 03.06.1994 в оригинальном варианте содержал вступительную речь Егора перед началом концерта, выступления групп «Родина» и ИПВ без Неумоева, а также звуки подключения инструментов при выходе ГО. При издании на кассете это все убрали, А при выпуске CD пошли еще дальше, отрезали последнюю минуту записи, крушение гитары Аркашей Кузнецовым, крики, аплодисменты, а между песнями вставили фейды и тишину. Последний концерт в Таллине, концерт в городе Героя Ленинграде и русский прорыв в Ленинграде издавались на видео. Во всех сборниках под названием «Музыка весны» присутствует фрагмент акустического концерта 22.04.1990 в Москве, Треки со второго по восьмой на магнита альбоме и кассетном издании BCA, треки со второго по седьмой в CD издании, кассетном издании «Звукореки» и издании «Мун» черной серии. Часть этих треков встречается также в бонусах к переизданиям, но самое главное, в полном виде этот концерт неизвестен в качестве бутлега, и послушать его, пусть частично, можно только здесь. Особое внимание следует обратить на замечательно исполненный трек «Наваждение», который не вошел в CD-версию и присутствует только в магнитоальбоме и кассетном издании 1998 года. Причем в последнем трек представлен не полностью, отсутствует первые несколько секунд. В различных официальных изданиях и авторских магнитофонных сборниках также встречаются отдельные треки или фрагменты из следующих концертов. 02.05.1988. Новосибирск. Холл. НГУ двадцать третье ноль первое одна тысяча девятьсот восемьдесят девятый Ленинград ТЗК время ноль седьмой одна тысяча девятьсот восемьдесят девятый Киев Школа номер сто сорок восемь ноль шестое ноль третье одна тысяча девятьсот девяносто Иркутск ДК профсоюзов два концерта десятая ноль четвёртая одна тысяча девятьсот девяносто Киев кафе Витраж 24.08.1990. Киев, ДК имени Батюка. 09.04.1994. Киев, АЗ, КПИ. 27.05.1994. Москва, УДС, Крылья Советов. Все эти концерты ныне доступны в полном виде как бутлеги, поэтому отдельные треки и фрагменты, использованные Егором в различных изданиях и компиляциях, могут представлять интерес лишь более хорошим качеством по сравнению с имеющими хождение полными копиями, и подробно останавливаться на них мы не будем. Концерты после 1994 года Принципиальное отличие поздних концертов от ранних – это то, что записывались они изначально с прицелом на издание, стали известны слушателям уже будучи изданными и никогда не существовали в виде бутлегов, поэтому даже если в них что-либо вырезано, говорить о существовании в открытом доступе более полных записей не приходится. В то же время могут существовать и иметь хождение в качестве ботлегов иные, неофициальные записи этих концертов, диктофонные или видео, но в данном обзоре речь пойдет именно об официальных версиях. Акустический концерт 24.05.1997 в Питерском полигоне выпущен клубом в полном виде на 100-минутной кассете. Впоследствии многократно переиздавался пиратами на двух кассетах и в сокращенном виде на CD. «Электричество» 0407-1997 «Москва. Крылья Советов» выпущено издательством «Хор» под названием «Концерт». Трек «Все идет по плану» изначально был записан не полностью, информация о других возможных купюрах недоступна. В черной серии «Мон» концерт издавался под названием «И вновь продолжается бой в неполном виде» с фейдами и тишиной между песнями. Концерт братьев Летовых в клубе проект ОГИ 12.06.2001 выпущен хором без первой песни «Фантом». «Электричество» 26.04.2002 «Москва-кинотеатр Уланбатер выпущено хором под названием «Свобода», из издания выпал как минимум трек «Самоотвод». Кроме того, в записи заметны следы студийной доработки, так что изданный вариант не является концертной записью в полном смысле этого слова. Диктофонная запись четырех песен с концерта в Твери 16.10.2002 выпущена в формате Leith Cut издательством Book War Records под названием «Тверь-2002». Полная запись концерта не распространяется. Кроме того, трек «Здорово и вечно» выпущен тем же издательством в составе винилового сборника Famous Лэйф Cuts. «Электричество» 17.05.2004 «Новосибирск. Клуб Рок-Сити» издано мистерией звука на диске Лайф». В данном издании пропущено четыре песни. Три из них «Вечная весна», «Мы идем в тишине» и «Кого-то еще» вернулись на место при издании концерта на виниле «Миру мир» 2013 год. А последний трек «Солнце взойдет» не вошел ни в одно из изданий, но доступен в интернете. Электричество 13.11.2004 Москва ДК Горбунова в CD изданий Выргорода 20 лет сильно сокращено. Полная версия выпущена на DVD со сжатым звуком. Акустический концерт в московском клубе «Апельсин» 12.02.2006 выпущен на двух CD издательством «Выргород» без купюр. Электрический концерт 19.11.2006 в том же клубе выпущен выгородом на двух сиди с незначительными сокращениями. Сокращен шум толпы в начале концерта и перед бисом, вырезана заминка перед песней про дурачка. Помимо концертов, выходивших отдельными изданиями, целиком или с купюрами, некоторые концерты рассматриваемого периода издавались фрагментарно в составе сборников, либо бонусами к другим концертам. Издательство Spark выпустило диск «Полигон. Лучшие», куда вошли фрагменты четырех концертов в этом клубе. Акустики 24.05.1997 и 23.03.2002, электричество 18.03.2000 и 08.12.2001. И если концерт 1997 года в полном виде ранее издавался на кассете, то полные аудиозаписи трех других концертов неизвестны. Концертные записи, о которых пойдет речь далее, известны только по частичному вхождению в официальные издания. В более полном виде данные конкретные записи этих концертов нигде более не встречаются. Это фрагменты концертов в Лужниках 27.05.2005, выпущены бонусом на подарочном издании диска Life. Концерты братьев Летовых в ОГИ 26.03.2002, бонус с подарочного издания концерта в ОГИ, Туман с акустики в Барнауле 04 12 -2003. Солнце взойдет с электричества в Москве 29 Оба вышли бонусами на переиздании Звездопада И ворот с акустического концерта в Берлине 08 Выпущен на немецком VA-сборнике Сот Бреннер. Своеобразный псевдоконцертный бонус присутствует на подарочном издании диска Свобода. В выходных данных сказано, что эти треки записаны 21.05.2001 в кинотеатре улан но такого концерта в действительности не было. На самом деле в качестве основы для этих треков использована пультовая запись концерта в кинотеатре «Восход» 27.05.2001, в которой голос и ритм гитара были удалены и полностью перезаписаны в студии. Видео Большинство видеозаписей концертов Егора Летова и Гражданской обороны имеют хождение в виде бутлегов или не имеют хождения вовсе. Рассмотрим те записи, которые в том или ином виде были изданы официально. Черно-белая немая съемка концерта памяти Селиванова 03.06.1989 Новосибирск ДК имени Чкалова частично выпущена бонусом на DVD «Здорово и вечно». Видео состоит из многочисленных коротких фрагментов выступлений ГО, групп «Путти» и «Армия Власова» при участии Летова, снятых несколькими кинооператорами из разных точек зала и сцены. На совместном бутлеге студии «Шишка с перцем» и «Гроб Хроник», включающим также известное цветное видеоконцерта, эта съемка представлена в несколько более полном виде и лучшем качестве, а кроме того, озвучена с использованием известных аудиозаписей концерта. Во ВКонтакте распространена также очень топорная самодеятельная версия озвучки, сделанная на основе бонуса из DVD «Здорово и вечно». Профессиональная съемка акустического выступления 20.02.1990 в питерском БКЗ «Октябрьский» на концерте памяти Башлачева выпущена издательством «Манчестер Files в качестве бонуса к VHS и DVD-изданием «Последнего концерта в Таллине». Несколько усовершенствованная версия данной съемки опубликована в сети бонусом к неофициальному DVD с полноценной версией последнего концерта в Таллине. За основу взято видео из издания Manchester Files, но добавлено отрезанное в издании объявление ведущего. Любительская съемка концерта 14.04.1990 в Таллине. Лина Холл, Выпущено Manchester файлс» на VHS и DVD под названием «Последний концерт в Таллине». В данных изданиях звук взят с аудиоверсии концерта, его происхождение, пульт или воздух, остается предметом дискуссий. Кроме трека «Непрерывный суицид», в котором на VHS почему-то оставлен звук с камеры, а на DVD трек вовсе отсутствует. В официальных изданиях изображение урезано сверху и снизу, Исходный вариант съемки с родным звуком и полным кадром имел ограниченное хождение на VHS. В 2019 году в качестве неофициального бутлега в сети опубликован полноценный вариант концерта. Впервые в сети появился исходный вариант с неурезанным кадром в DVD-качестве, оцифрованный с обычной VHS-копией. Кроме того, на диске есть две полные аудиодорожки – звук с камеры и с аудиоверсии концерта. Любительская съемка акустики 02.06.1994 в питерском ЛДМ выпущена Манчестер Файлс на VHS и DVD под названием «Концерт в городе героя Ленинграде». В данных изданиях наложен пультовый звук, отсутствует песня «Вершки и корешки», есть незначительные купюры и в других местах. В исходном виде съемка известна в качестве бутлега, В раздаче антология русского прорыва» представлена наиболее полноценная версия данной съемки. За ее основу взято официальное издание Манчестера, пропущенные места восстановлены с бутлега, присутствуют две звуковые дорожки – пульт и камера, причем качество пультовой дорожки лучше, чем на официальном издании. Любительская съемка электрического концерта 03.06.1994 в питерском ЛДМ выпущена Манчестер Файлс на VHS и DVD под названием «Русский прорыв в Ленинграде». В записи использован пультовый звук, имеют место купюры, а часть изображения закрыта черными полосами. Нетронутая версия данной съемки известна в качестве бутлега, а также представлена в раздаче «Антология русского прорыва» с двумя звуковыми дорожками – пульт и камера, но, к сожалению, качество, использованное в раздаче копии, хуже, чем той, что легла в основу официального издания. Более поздние съемки, как и в случае с аудиозаписями, сделаны профессионально и до издания не имели хождения в качестве бутлегов, могут иметь хождение любительские, однокамерные съемки этих концертов. Съемка акустики 16.05.1997 в московском ДК УДС «Крылья Советов» выпущена на VHS издательством Хор. В данном издании слегка изменен порядок песен, между песнями вставлено интервью, отсутствуют треки «Желтая пресса» и «Солдатский сон». Четыре песни с концерта 29.04.2004 в Московском ДК Горбунова выпущены в качестве видеобонусов на подарочных изданиях альбомов Долгая счастливая жизнь и Реанимация. Концерт 13.11.2004 в том же зале целиком выпущен на DVD издательством Выргород. Ими же выпущен DVD акустического концерта 12.02.2006 в московском клубе «Апельсин», тоже без купюр. Электрический концерт 19.11.2006 в том же клубе выпущен в Иргородом на двух DVD в полном виде. Две песни с этого концерта также выходили в качестве видеобонуса к подарочному изданию альбома «Зачем сняться сны» с абсолютно другим монтажом. Концерт 26.05.2007 в московском клубе «Б1» был издан на DVD фирмой «Дважды два пять». В данном издании вырезана песня про дурачка, сокращены перерывы между песнями, перемонтирована в студии ошибка в песне «Самоотвод». Коммунизм В 2005 году Егор Летов подготовил антологию коммунизма для издания на «Мистерии звука» вместе с антологией ГО. Альбомы ГО были изданы, а вот издание коммунизмов было заброшено едва начавшись, и в итоге авторская антология коммунизма была выпущена лишь в 2013-2016 годах, издательством Выргород. Мистерия успела напечатать лишь три альбома – «Сулейман Стальский», «Веселящий газ» и «Сатанизм», но по содержанию они, разумеется, не отличаются от последующих изданий Выргорода. Ранее половина альбомов коммунизма издавалась на хоре, некоторые пережили издание в двух и даже трех вариантах, кроме того, большая часть альбомов выходила на кассетах черной серии Moon Records. При подготовке антологии альбомы были частично перекомпонованы, Некоторые треки перекочевали из альбома в альбом и даже из проекта в проект. Мы же остановимся на тех треках, которые входили в ранние варианты альбомов Коммунизма, но в переиздания не попали вовсе, либо попали в урезанном виде. Отметим, что в силу специфики материала переиздания изобилуют случайными сокращениями треков в пределах одной секунды. Подобные сокращения в данной статье игнорируются, рассматриваются лишь те случаи, когда до переиздания трек был известен в заметно более длинном варианте. Коммунизм, вольюм один, на советской скорости 1988. Ранее издавался на хоре и в черной серии Мун. В переиздании на 10 секунд урезана концовка трека «Марш энтузиастов». Полную версию можно найти в магнитоальбоме. Длинная версия трека «Это счастье для тебя, человек» включена в бонусы к переизданию, но в магнитофонном сборнике The Best of Communism, Благодать и аналогичном ему изданиям Мун черной серии. Концовка этого трека еще на 5 секунд длиннее. В остальном при переиздании ничего не было сокращено или выброшено, а треки, сокращенные в базовой части альбома, в полном виде включены в бонусную часть. «Коммунизм. Вольюм 2. Сулейман Стальский. 1988». Ранее издавался в черной серии «Мун». Данное издание идентично магнитоальбому и не содержит ничего уникального по сравнению с переизданием. «Коммунизм. Вольюм 3. Веселящий газ. 1989». Ранее издавался на хоре «Караван Рекордс» и в черной серии «Мун». За исключением подчищенных пауз между треками на хоре, все эти варианты идентичны между собой. В переиздании трек «Коран» имеет совершенно иное вступление, чем в более ранних вариантах. В альбоме Кузьмы «О, «Военная музычка» Вариант трека «Не в коня корм» из издания «Мистерии» и «Выргорода» представлен в более полном виде. Концовка на одну секунду длиннее. «Коммунизм» вольюм 4 «Родина слышит» 1989 Ранее издавался в черной серии «Мун». В окончательном варианте альбом лишился трека «Конкретная музыка хэштег 5. Если б краски мне дались», который присутствовал в магнитоальбоме и издании «Мун», Также по сравнению с ранними вариантами был сильно в два раза сокращен трек ⁇ Клопы ⁇ Коммунизм, Вольюм 5. Солдатский сон, 1989. Альбом издавался на хоре в 1997 году на кассетах. Затем хор выпустил иную версию альбома ⁇ Сиди и кассеты поздних тиражей ⁇ Также выходил на виниле Штанц Марки Рекордс, винил соответствует базовой части переиздания и в черной серии ⁇ Мун соответствует сиди хора. Все треки, входившие в ранние варианты альбома, были использованы в переизданиях, но в магнитоальбомном варианте трек Сережа на 20 секунд длиннее, а в поздних изданиях хора и изданий Мун присутствуют вступительные удары по струнам в треке Дембеля. Коммунизм вольюм 6. Чудо-музыка. 1989. Ранее существовал в двух магнитоальбомных вариантах и издавался в черной серии «Мун». В окончательной редакции сильно сокращен трек «Свинки» на 20 секунд по сравнению с ранними вариантами, и видоизменена концовка трека «Любовь не картошка», нетронутый вариант в магнитоальбоме и издании «Мун». Трек «Определение» в переиздании длиннее, чем в ранних вариантах, но в еще более полном виде мы можем услышать его в магнитофонном сборнике «The Best of Communism» «Благодать», и идентичным ему издании «Мун» черной серии. «Коммунизм. Вольюм 7. Народоведение. 1989». Ранее издавался в черной серии «Мун». В магнитоальбоме издание «Мун» входит уникальный вариант трека «Убивать». В переиздании заменен иным, ранее неслыханным вариантом. Кроме того, многие треки в переиздании заметно сокращены по сравнению с магнитоальбомом, урезаны концовки треков «Чего нельзя с иностранцем» — 20 секунд, «Красный смех» — 5 секунд, «Народоведение» — 8 секунд. С двух сторон обрезан трек «Мало солнышка на долгие ноченьки» — 5 секунд в начале, 15 секунд в конце. Также с двух сторон обрезана червяшка. Ее по-разному обрезанные, но в целом более полные варианты можно найти в альбоме «Народоведение». Магнит альбома издания «Мун» — более длинное вступление и концовка — и магнитофонном сборнике «The Best of Communism. Благодать» и аналогичном ему издании «Мун. Черной серии». Еще более длинная концовка, но вступление обрезано, как в переиздании. Присутствующий в бонусах вариант песни «Ваше благородие» в исполнении Егора Летова ранее входил в альбом «13». Ранее входил в альбом «13» магнитоальбом и издание «Мун» с фальшстартом, который в переиздании отрезан. Также в издании Мун входит уникальный вариант трека «Весна», с концовкой, препарированной иначе, чем в других версиях альбома. Коммунизм, вольюм 8. Сатанизм, 1989. Ранее издавался в черной серии Мун, все варианты альбома не отличаются между собой. Известен также альбом «Несанкционированное поведение всего» проекта «Сатанизм». В его основе лежит тот же звуковой коллаж, что и в данном альбоме, но поверх него напеты текстовки и наиграны инструментальные партии с участием музыкантов группы «Флирт». Фрагменты данного альбома выпущены бонусами к переизданиям «Коммунизма», «Веселящий газ» и «Let it be». Полная версия существует лишь в качестве магнита альбома и на сегодняшний день не найдена, хотя есть свидетели, утверждающие, что запись имела хождение. «Коммунизм. Вольем 9. Жизнь, что сказка. 1989» ранее не издавался. При издании заменена часть конкретной музыки. В результате альбом лишился треков «Цыганочка» и "Тарера" в исполнении группы «Поющие гитары». Также в официальном издании и магнитоальбоме принципиально по-разному обработана концовка трека «Животворящий сок любви и радости». «Коммунизм. Вольем 10. Let it be. 1989». Ранее существовал в двух магнитоальбомных вариантах, издавался на хоре и в черной серии Moon. Издание идентично одному из магнитоальбомов, но последний трек в нем обрывается на середине. В переиздании сильно сокращена концовка трека «На севере» — 15 секунд. Полная версия в магнитоальбоме, изданиях хора и Мун. В треке «Кроме хиппи бога нет» концовка на 3 секунды длиннее, чем в ранних версиях альбома, но вступление сокращено на целых 20 секунд. Трек «Как я за хлебом ходил» в переиздании долго затухает на фейде, а в более ранних вариантах альбома продолжается на одном уровне громкости и просто обрывается. Коммунизм, вольюм 11. Игра в самолетике под кроватью. 1989. Ранее существовал в двух магнитоальбомных вариантах, издавался на хоре «Караван Records и в черной серии «Мун» в окончательной версии трек «Река» сокращен на целых полторы минуты. Полная версия в магнитоальбомах, изданиях «Хора», «Караван», «Мун», альбоме «Кузи Военная музычка» в издании True Fanatics и бонусах к альбому «Кузи Движение Вселенское Сие» в издании «Выргорода». Урезана концовка трека «Карапында» 5 секунд. Полный трек в магнитоальбомах, изданиях «Караван», «Мун» и магнитоальбоме «Кузи Военная музычка». Трек «Поймаю маленького сам» имеет более полную концовку – 10 секунд, по сравнению с более ранними версиями, но в переиздании сокращено вступление – 6 секунд. Трек «История одного захоронения» в изданиях «Хора», «Караван», «Мун» и «Магнитоальбоме» – вариант второй – представлен в ином виде. Если в переиздании до конца трека продолжается импровизация, то в вышеупомянутых версиях она обрывается на 50 секунд раньше – и вместо нее следует приклеенная шумовая концовка, смонтированная из фрагментов импровизации и индустриального хэппининга. Трек «Бабушка живет вчерашним днем», включенный в переиздание, ранее входил в альбом «13» магнита альбома издания «Мун» черной серии, причем был там длиннее на две минуты. В данном полном виде входит также в альбом Кузи ОО «Военная музычка» в издании True Fanatics и бонусы к альбому «Движение Вселенское Сие» в издании Выргорода. В магнитофонный сборник «The Best of Communism. Благодать» и аналогичное ему издание «Мун» черной серии, а также в альбом «Кузи Уо. Военная музычка» в издании True Fanatics входит трек «Слепые спят с открытыми глазами» с концовкой на 30 секунд длиннее, чем в переиздании. Трек «Черный цвет», использованный в переиздании, взят из альбома «Движение вселенское сие» проекта «Кузя Уо. И Христосы на паперти», куда входит в гораздо более полном виде. «Коммунизм» вольюм 12. «Лениниана» 1989. Ранее издавался на «Ахоре», «Караван Рекордс» и в черной серии «Мун». При переиздании содержание альбома не претерпело изменений. «Коммунизм» вольюм 13. 1990. Ранее существовал в двух магнитоальбомных вариантах и издавался в черной серии «Мун». Альбом представляет собой подборку различного брака и курьезов из гроб-студии, и при переиздании пострадал сильнее всего. Окончательная редакция существенно перекомпонована по сравнению с ранними вариантами. В ней появились неслыханные ранние треки и повторы треков, входящих в другие переиздания, но при этом значительная часть записей из ранних версий альбома в итоге не попала в переиздания вообще. Во-первых, это альтернативные дубли, курьезы и брак из сессии «На советской скорости» – трек «Марш энтузиастов» и «Сулейман Стальский» – треки «Ворошилов» и по поводу поджога колхозного «Сена кулаками». Во-вторых, студийные разговоры и мини-сценки «Пускай лента промотается», оба на «Интервью» – последние два присутствуют только в магнитоальбомах и не входят в издание Мун. В-третьих, испорченные дубли и курьезы из сессии проекта «Анархия» «Кем быть?», «Коммунизм», «Новобранцы». Последний присутствует только в магнитоальбоме, вариант 2, и издании «Мун». При этом в магнитоальбомах в треке «Кем быть?» прямо посреди песни вмонтирован фрагмент беседы Егора Летова с Манагером, а в издании «Мун» трек представлен в исходном виде, без вмонтированного разговора. В магнитоальбоме, вариант 1, кроме того, дубль песни «Кем быть?», прерванный вмонтированным разговором, существенно сокращен. Многие другие треки вошли в переиздание в неполном виде Так в треках Куда же ты скрылась, Ваше благородие, Не поеду во Вьетнам альтернативные испорченные дубли отрезаны фальш-старты, присутствующие в ранних вариантах альбома. Из трека Мотаемся в пизду студийные разговоры, в переиздание вошли лишь отдельные фрагменты. Трек Ну да-да в переиздании представлен в ином виде, и в нем отсутствуют последние 20 секунд исполнения песни группой. Трек «Животворящий сладкий сок любви и радости» – альтернативный дубль и разговоры в процессе его записи – в переиздании и ранних вариантах альбома представлен в сокращенном виде, причем урезан по-разному, в результате и там, и там присутствуют фрагменты, которых нет в другой версии. Трек «Красноармеец, тракторист и кузнец» – многочисленные неудачные попытки записи одноименной сценки – в переиздании значительно сокращен, К нему добавлен единственный удачный дубль, который есть также в переиздании «Хроники», но вырезано множество неудачных, общей продолжительностью более трех минут. Максимально полный вариант трека, за исключением удачного дубля, входит в «Магнитоальбом», вариант второй, и издание «Мун». В «Магнитоальбоме», вариант первый, трек также сокращен, хотя иначе, чем в издании «Выргорода». Трек «Бабушка живет вчерашним днем» включен в переиздание «Игра в самолетике под кроватью», но в ранних версиях альбома 13 он длиннее на 2 минуты. В данном полном виде также входит в альбом Кузи ОО военная музычка в издании True Fanatics. Трек «Жизнь как сметана» из ранних версий альбома 13 это фальшстарт одноименной песни. Вместе с песней он также входил в магнитофонный сборник гражданской обороны Попс 1984-90, а в переизданиях отсутствует. Коммунизм Вольем 14. Хроника пикирующего бомбардировщика. 1990. У последнего альбома коммунизма судьба самая сложная. Существовало два магнитоальбомных варианта. Позднее альбом издавался на хоре и в черной серии Мун. В 2005 году Егор Летов подготовил альбом к переизданию вместе с остальными коммунизмами. Данный вариант выпущен на Виниле Штансмарки Рекордс в 2011 году. Но эта редакция получилась сырой, в бонусах по ошибке дублировалась альбомная версия «Белого света», а вместо канонического альбомного дубля финального трека был использован альтернативный вариант из альбома «13». В итоге в 2007 году была создана еще одна окончательная авторская редакция альбома. В 2014 году она была выпущена в Иргородом, но и тут не обошлось без накладок. В оформлении издания был указан трек-лист и выходные данные от версии 2005 года. В 2015 году Выргород усугубил путаницу, выпустив так называемую LP-версию альбома. По оформлению она ничем не отличается от издания 2014 года, только на этот раз оформление диска соответствует содержанию, и даже имеет тот же каталожный номер, а наклейка LP-версия размещается на упаковочной пленке, Альбомная часть данного издания соответствует редакции 2005 года, а бонусная представляет собой некий гибрид из двух последних авторских редакций. В 2018 году Выргород выпустил новый тираж альбома по содержанию соответствующей тиражу 2014 года, но на этот раз без ошибок в выходных данных. Ввиду отсутствия в LP-версии альбомной версии финального трека и имевших место посмертных манипуляций с бонусами, предлагается считать полноценным переизданием тираж 2018 года и соответствующий ему по содержанию тираж 2014 года, а так называемую LP-версию воспринимать исключительно как курьезный артефакт. Теперь по поводу того, что не вошло в переиздание. Первый вариант магнита альбома, единственный, в котором трек «Говна пирога» представлен в оригинальной электрической версии. Данная версия входит в переиздание 13, но в магнитоальбоме ее концовка на 15 секунд длиннее. В изданиях «Хора и Мун» эта же песня представлена в акустическом варианте, и сама песня без изменений взята из альбома «Движение вселенское сие» проекта Кузя О и «Христос на паперти», но в изданиях «Хора и Мун» приклеен иной фальш-старт, нежели на альбоме, так что можно считать эту версию трека в определенном смысле уникальной. Также обратим внимание, что трек «Про мальчика, невидимый трамвай и веточку» в изданиях «Хора и Мун» немного длиннее, чем в переиздании, но трек этот взят опять же из альбома «Движение Вселенское Сие», куда входит в еще более полном виде. На официальном сайте гражданской обороны выложен в МП-3 трек «Разбитая жизнь» в исполнении Дмитрия Селиванова, записанный на квартирнике у братьев Лещенко в начале 1987 года. На этот трек мы обращаем внимание, потому что песня с того же квартирника «Birds of Paradise» входит в хронику, а еще одна, на «Красном утесе», в бонусы к ее переизданию. Завершает серию переизданий двойник «Благодать». Безусловно, его можно воспринимать как неотъемлемую часть антологии, этокий своеобразный альбом коммунизма, в котором объектами для коллажа стал сам проект «Коммунизм» и другие проекты «Гроб Студии». С другой стороны, По сути, данный двойник является сборником. 59 из 67 треков можно найти, зачастую в более полном виде, в других переизданиях «Коммунизма», «Гражданской обороны» либо в альбомах других проектов Цыганета и «Яс Ильича», «Опизденевшие», «Махно». Большинство из оставшихся восьми треков не являются в строгом смысле записями «Коммунизма». Это ауттейки из различных сессий. Ранее они включались в сборники или не публиковались вовсе и в итоге нашли свое место в переиздании «Благодать». Остановимся на них подробнее. «Пей пропой и пей чай» за трапезою — это альтернативные дубли из сессии «Жизнь, что сказка», специальная «Ауттейк» из сессии «Сто лет одиночества», с иным вариантом текста под названием «На исходе дня» включен в бонусы к переизданию Прыг-скок. проект «Егоры опизденевшие». «Про иголки и калитки» внеальбомный стих 1993 года. Его иной дубль ранее входил в сборник хора «Благодать», о нем речь пойдет далее. «Часовой» — один из дублей стиха, записанного, скорее всего, в августе 1993 года. Иной дубль входит в переиздание «Война гражданской обороны». «Только бы не пернуть теперь» — песня Игоря «Аут ауттейк из сессии Прыкскока». Ее альтернативный дубль в наиболее полном виде входил в сборник Хора Благодать. Я долго бродил в неальбомный стих Кузи Оо. Когда я умер, стих Егора Летова, в ином варианте исполнения входил в альбом Прыг-скок. Существует также два более ранних сборника коммунизма: двойник The Best of Communism Благодать составлен в 1990 году и распространялся в виде магнита альбома. Впоследствии без изменений издан в черной серии Moon Records. Он содержит уникальные дубли песен «Воспоминания» и «Солдатский сон» из альбома «Солдатский сон». Последнее входило в переиздание в ином варианте, с дополнительно наложенной электрогитарой. А также наиболее полные из известных версий треков «Это счастье для тебя, человек», «Определение» и «Слепые спят с открытыми глазами» и вариант трека «Червяшка» с наиболее длинной концовкой. Все остальные треки из данного сборника вошли в различные переиздания в таком же или более полном виде. В 1994 году был составлен еще один сборник «Благодать», изданный хором на четырех кассетах и четырех CD. Как и в случае с переизданием, сборник составлен не только из треков коммунизма, но и из записей других проектов и из ауттейков неопределенной принадлежности. Уникальных треков здесь два иной дубль стиха про иголки и калитки и иной дубль песни «Только бы не пернуть теперь». Этот же дубль также входил бонусом в побочные издания «Хроники», винила и так называемую LP-версию, но здесь он представлен в гораздо более полном виде. Все остальные треки хоровской благодати вошли в переиздание коммунизма и гражданской обороны или в альбомы других проектов «Опизденевшие», «Цыганята» и «Яс Ильича», «Узя ОО» и «Христосы на паперти».